Глава четвертая Проснулся я от громогласного завывания призрака в телевизоре. Рик сидел ровно в той же позе, что я его и оставил, и смотрел какую-то очередную муть. «Ты всю ночь, что ли, телек смотрел?» — спросил я, потирая лицо с просонок, и тут же живо вспомнил мать, которая вот точно таким же тоном спрашивала меня ровно о том же. «Ужас!» «А что мне еще делать?» — он развел руками. «Призраки никогда не спят, только мучаются». «Ну, я и гляжу, что ты нашел самый эффективный способ мучений», — хмыкнул я и пошел в ванную, чтобы умыться, почистить зубы и вообще освежиться. «Смотри, совсем деградируешь». «Я, может быть, только за этим с тобой поехал», — проворчал Рик, не глядя на меня. «Даже после смерти подеградировать не дают. Ну что за люди, а?» Зайдя в ванную, я первым делом решил почистить зубы и в первый раз за довольно продолжительное время глянул на себя в зеркало. Хм, неудивительно, что Леха так удивился, увидев меня. Я действительно сильно изменился. Мышцы бугрились, вздувая кожу. Никогда особо не понимал качков, которые тратят уйму времени, чтобы раздуть свои мышцы. Но оказалось, что когда это в меру, то выглядит даже очень красиво. Я посмотрел ниже и увидел самые настоящие кубики на животе. «Класс! Вот уж никогда не думал, что мой живот превратится в пресс!» Ну и, конечно, я не удержался и согнул руку перед зеркалом, напрягая при этом бицепс. «Нифига себе! Да я просто богатырь из сказок!» «Нарциссировешь!» — ехидно осведомился Рик, внезапно появившись у меня за спиной. хм о чем. «Во время битвы ты действительно сильно изменился. Кстати, я не слышал, чтобы люди могли впитывать сферы. Это же уникальный случай». «Я тоже не слышал». Мне было не смешно, и я решил уже поставить на место взорвавшегося призрака. «И в следующий раз попрошу стучаться, прежде чем заходить». «Чем?» Удивился призрак и оглядел свои полупрозрачные руки, которые, будто по его желанию, стали еще более прозрачными и еле заметными. — Полагаю, это будет затруднительно. — Ну, ты же как-то говоришь, — парировал я его отговорки, — вот так же и стучись, хоть тук-тук-тук, мне плевать. — Ой-ой-ой! — Рик покачал головой и плавно выплыл из ванной, после чего крикнул с той стороны — «Но все-таки надо выяснить, почему ты можешь поглощать сферы и к чему это может привести. Вдруг ты станешь непобедимым». «И что в этом плохого?» — зубной пастой во рту прокричал я ему. «По-моему, очень даже неплохо». Призрак просунул внутрь только голову и с сомнением глянул на меня. «Нет, уважаемый Гардар. чувство безграничной силы и власти очень негативно влияет на самых лучших людей». «Причем не так уж и важно, в чем это выражается, в силе, и деньгах, государственной власти. Если у тебя нет ограничителей, то ты можешь почувствовать себя безнаказанным, и тогда...» Он решил не договаривать, а исчез, вытащив голову из ванной. «Видимо, реклама по телевизору кончилась». В его словах наверняка было здравое семя, но пока я об этом решил не думать. Мне до безграничной силы и власти было еще как до кремянки пешком, а там еще на сам хребет дьявола. Нет, я не думал, что мое развитие может привести к чему-то плохому. Наоборот, я смогу отстаивать свою точку зрения, полагаясь не только на внутреннее ощущение правды, но и на собственную мощь. А это многого стоит. Не слушай его! словно в тон моим мыслям произнес Йонер. У них принято самоуничижаться. Если сможешь стать самым крутым в мире, стань им. Если этого не сделаешь, ты сделай кто-нибудь другой. А если ты себя считаешь достойным, то вперед! Плевать на мнение остальных, они о тебе и не вспомнят, стоит тебе только отказаться от собственной мечты. Благодарю за совет. — ответил я, благомысленно можно было разговаривать, даже орудуя зубной щеткой во рту. — Я обдумаю твои слова. Не хватало мне еще, чтобы в моей квартире реальные баталии начались между добром и злом. По крайней мере, не сейчас. Освежившись, я вышел на кухню, приготовил кофе. В микроволновке разогрел остатки вчерашней пиццы. Невидящим взглядом я смотрел на персонажа очередного сериала, а сам размышлял, что мне стоит сделать. Первым делом надо позвонить Лехе, чтобы... Но тут раздался звонок в дверь. «Кто там?» — спросил я, даже не глядя в глазок. «Я это... У нас тут половину уроков отменили». На этих словах я открыл Лехе дверь. «Вот и решил к тебе зайти. Ты же будешь доучиваться?» «Не поверишь», — ответил я, качая головой. «Только что думал именно об этом». «О!» — друг расширил глаза. «Телепатические способности проявляются?» «Вряд ли». Его гримасы в очередной раз вызвали у меня улыбку. «Скорее всего, просто совпадение. Тем более я не был в школе со дня перед инициацией. Че там сейчас проходят-то?» «Да и ничего нового». Леха махнул рукой, проходя внутрь. «А че это у тебя шлак какой-то по телевизору идет?» «Молодой человек». С видом оскорбленной добродетели заявил Рик. «Это не шлак. Мне же надо восполнить пробел последних десяти лет». «Ну не этим же!» Друг брезгливо поморщился и показал на телевизор. «Еже нормальный научпов там, разные развивающие программы». «Послушайте, не говорите мне, пожалуйста, что смотреть, а я не скажу, куда вам идти» отстанет от него!» – с усмешкой проговорил я Лехе. «Это все равно бесполезно. Пойдем лучше посмотрим, что мне нужно подтянуть». Мы устроились в комнате возле крохотного рабочего стола, на котором едва умещались две тетради и рабочая книга. В основном мы черпали всю информацию из сети, но кое-какие материалы по старинке печатались на бумаге. Рик периодически на время рекламы прилетал к нам, глядел в темы, которые Леха пытался мне объяснить в рамках того, что понял сам». Качал головой и удалялся обратно. «Блин, как ты живешь с этим шумом?» — поинтересовался у меня друг, когда призрак в очередной раз удалился на кухню. «Только ночью отдыхаешь». «Призраки не спят», — я развел руками совсем как Рик, видимо, переняв у него привычку. «Так что привыкаю к трагедиям и драмам двадцать четыре на семь». «Ужас какой!» — Леха покачал головой, и мы снова углубились в экзаменационные темы. Но тут позвонил телефон. «Макс, привет!» — раздалось оттуда, и я не сразу узнал голос одноклассницы Юли. «Свободен?» «Ну, относительно!» — ответил я, глядя на Леху, в глазах у которого застыл вопрос. «А что ты хотела?» «Скажем так!» — она на некоторое время замолчала, подбирая слова. «Это не я хотела, а Сакура. Она хочет с тобой встретиться. Сможешь подъехать сегодня по одному адресу?» О-о-о! в голосе ее неразлучающем в моем сознании явно читались нотки восхищения. «Они хотят тебя не просто убить, но и сделать так, чтобы ты сам явился на место собственной казни!» «Ну надо же! Остроумно, тонко, восхитительно! А что, у вас так, это, можно, да?» «Помолчи!» — беззлобно рыкнул я. «Тут не данж!» Демон еще что-то проворчал на этот счет, но я не прислушивался. «Вообще у меня сложилось впечатление, что мои ангелы-демон, которые должны сидеть на плечах, оба древние старики, которые только и делают, что и ворчат». Картинка, нарисованная моим воображением, меня позабавила. «И зачем она хочет меня видеть?» поинтересовался я, полагая, что говорить-то нам больше не о чем. «Мы вроде бы все выяснили». «Госпожа остыла?» — и в голосе Юли чувствовалась неловкость. «Хотела бы обсудить все мирно. Запишешь адрес?» «Диктуй!» — ответил я ей. «Я последний раз спрашиваю». Лицо Стронгера не выражало абсолютно ничего. Таким же безэмоциональным был и его голос. «Где демон, который убил этого монстра?» Он легонько качнул головой в сторону гниющей на поле туши, которую так и не вывезли из-за различных следственных действий, и теперь она воняла на всю округу. «Я не понимаю, о чем вы!» — стонал потлатый призыватель, лежа на густой траве. «Отпустите нас!» «Отвечай!» — все тем же голосом, похожим на бездушную машину, проговорил Стронгер. «Иначе я прострелю тебе колено!» «Я не видел тут демонов!» — ответил призыватель, и по его щеке скатилась слеза. «Не было их тут!» Не меняясь в лице, Димоноборец наставил пистолет на коленную чашечку лежащего призывателя и выстрелил из своего пистолета. Осколки кости, куски мяса и кровь брызнули в разные стороны. А -а -а! — А-а-а! — заорал призыватель, пытаясь схватиться за несуществующее больше колено. — Молчать! — сухо проговорил Стронгер. — Иначе мне придется убить всех, кто сбежится на шум. Потлатый призыватель шумно сглотнул и часто-часто задышал ртом и носом, только чтобы подавить его пыль боли, но стоны все равно срывались с его губ. Он встретился глазами со своим товарищем, растрепанным призывателем первого ранга, который обычно отличался песклявым тембром, но сейчас потрясенно молчал, боясь открыть рот. Их третий товарищ, старший призыватель третьего ранга, лежал в двух метрах с простреленной головой. Он, увы, Стронгеру вообще ничего не смог сказать. «Подождите, подождите, подождите!» — зачистил зачастил и часто сглатывая, при каждом звуке морщись от боли. «Вы просто должны знать, что мы... мы не можем быть в курсе! Он пришел оттуда и из данжа!» Трясущийся рукой призыватель показал наверх, откуда и прибыл кольценок свирепый, разлагающийся теперь недалеко от фермы. «Он же там всех призывателей положил! Там его, скорее всего, и подрали!» Пальцы Потлатова ходили ходуном, голос постоянно срывался. Стронгер двумя пальцами почесал подбородок, на котором уже чувствовала щетина. «Я просто напоминаю», — сказал он, глядя на призывателя из-под полей своей шляпы, — «что у тебя осталась только одна коленка. Третий выстрел будет в голову». «Да как вы не понимаете?» — потлатый призыватель потянул к нему руки и залился слезами. «Тут действительно не было никакого демона. Если он и был, то до того, как Кольценок добрался сюда». Второй выстрел казался более сухим и обыденным. Ладонью в толстой перчатке Стронгер прикрыл призывателю рот. «У них вообще, что ли, нет чувства самосохранения?» Задал он вопрос, правда, скорее всего, риторический, но затем сам на него и ответил. «Да откуда, если они из этого захолустья никогда не вылезали?» У худенького и растрепанного призывателя первого ранга, который пока молча наблюдал за сценой расправы над своими, глаза полезли из орбит. Мало того ужаса, который происходил прямо сейчас, так этот бездушный человек в накидке еще и разговаривал сам с собой. «Мне нужен демон. У тебя осталась последняя попытка». Он обращался к лежащему на траве призывателю, совершенно не заботясь о другом, стоявшем буквально в двух шагах от них. «Иначе я казню тебя за пособничество монстрам». «Вы больной ублюдок!» <свят> — прохрипел лежащий на траве потлатый. «Ты что?» — слегка удивился Стронгер. «Я говорю, домой отпустите! Не оставьте без отца малюток!» Дима наборец в шляпе и плаща тряхнул головой, словно прогоняя наваждение. «Не было тут никого, только парень, маленький парень с ржавым мечом, но он школьник». «Что за парень?» Стронгер явно заинтересовался новой информацией. «Да не знаю я!» — закричал призыватель и забился в рыданиях, причиняя себе этим боль в раскуроченных коленях. «Отпустите!» «Хорошо», — проговорил Стронгер и выстрелил ему в голову. «Отпустил!» Теперь он повернулся к последнему призывателю. «Что за парень?» «Я... я всё скажу, всё!» — запричитал растрёпанный песклявым голосом, выставив руки вперед. Все, что знаю, скажу. Только не убивайте!» — Стронгер кивнул и убрал пистолет в кобуру. «Говори!» «Этот монстр, он вышел прямо к ферме, но, наверное, уже раненый», — зачистил призыватель. «Потом почему-то вернулся сюда. Когда мы сюда подошли, кольценок уже был мёртв, а мальчишка стоял на нем, воткнув меч ему в глаз. Прямо вот на этой ближайшей голове». Стронгер прошел к указанной голове и погрузил руку в перчатки в гниющий глаз. «Продолжай!» — сухо проговорил он. «Так вот, когда мы подошли сюда, пронишка стоял на голове, а его меч был внутри глаза, как будто это... ну, он убил монстра». Пескляву часто сглатывал, но продолжал говорить, так как считал, что именно от этого и зависит его жизнь. Но мы над ним посмеялись, потому что ну не мог он убить монстра. Того, скорее всего, до этого уже ранили, а он дохлого и проткнул. «Как выглядел мальчишка?» — спросил Стронгер. «Да как...» Призыватель было задумался, но, увидев движение руки демоноборца к пистолету, тут же ускорился. «Ну, как школьник выглядел, да, совсем еще молодой, восемнадцати нет, худой, темные волосы, меч опять же...» Парень судорожно пытался вспомнить все, что запомнил о том самом пареньке, которого они видели. «Меч ржавый, да, кольцо у него с белым камнем». «С белым?» — встрепенулся Стронгер, впервые показав свой интерес хоть к чему-то. «Да-да-да, с белым. Я думала, что он не активирован, но Карл...» Он ткнул пальцем в труп с раздробленными коленями. «Он сказал, что неактивированные камни носить нельзя, и это просто у парня нулевой ранг. Камень белый, да, а на нем еще точка такая. Я подумал, что это грязь, но не знаю, может, кровь монстра. А еще Карл сказал, что вроде бы в Канди недавно кто-то стал призывателем нулевого ранга, а парнишка возьми и ляпнешь, что это он» исканда уточнил стронгер кажется удовлетворенный тем что услышал завес совершенно верно кивнул ему растрепанный призыватель и тут его осенило погодите ка так про него потом передачу показывали словно это он в данже недалеко от канда всех новичков положил но там мутная история «Да, точно он!» У Писклявого даже глаза загорелись, потому что он, наконец, вспомнил хоть какую-то информацию, которая может спасти ему жизнь. «Макс, вроде, его зовут, а вот фамилию... Грошин, Гаршин...» «Не помню, правда... Но вы можете посмотреть в интернете, про него точно есть!» «Спасибо за информацию!» — кивнул Стронгер, а затем поднял голову и пристально глянул призывателю в глаза. «А демона, значит, не видели, да?» «Клянусь!» — растрепанный сглотнул, покачал головой и покосился на покойного Карла. «Не было тут...» «Что ж...» — Стронгер снова поменял тон и обращался точно не к призывателю. «Судя по всему, этот Макс — наша ниточка к Йонеру. Нужно его найти...» И, немного помолчав, сам себе ответил. «Да, значит, едем в Кант. Там найдем его следы и допросим с пристрастием». После этого он снова глянул на Растрепанного. «Спасибо за информацию. С вами было приятно работать». С этими словами он развернулся и пошел прочь. «Пожалуйста», — не веря своему счастью, ответил ему призыватель. «Ты же не забыл правила?» Отойдя шагов на десять, поинтересовался Димоноборец. «Конечно, я помню правила», — ответил он сам себе. «Это хорошо». Похвалил он сам себя. Только железное следование правилам сохраняет нас в целости. Договорив этот диалог, он развернулся и выпустил наружу своего Пета, который больше напоминал огромного монстра с необъятной пастью. Мы с Асакурой сидели в одном из самых фешенебельных ресторанов Канда, располагавшегося на углу главной улицы и тенистого парка. Я пришел раньше и занял заранее заказанный столик. Деньги на ресторан мне снова одолжил Леха, но я клятвенно пообещал, что в ближайшее время продам несколько сфер и погашу весь долг. Когда я увидел воительницу, то сначала даже ее не узнал». Она появилась в роскошном платье цвета небесной лазури с огромным вырезом на спине и шлицей, а проще разрезом на подоле почти до верха бедра. Но интереснее всего было наблюдать даже не за ней, хотя ее грация была достойна лучших моделей на подиуме, а за всеми остальными, у которых потихоньку раскрывались рты от вида подобной красоты. — Заговорил Йонер. Казалось, даже демон оценил по достоинству наряда Сакуры. «Не смогла запугать тебя силой такая. Решила соблазнить?» Ну, конечно же, я чувствовал ехидные нотки в его голосе. А Сакура села напротив меня и поздоровалась. Сразу же к нам подошел официант и принес меню. Его взгляд лишь на секунду задержался на воительнице, после чего он сказал. «Сегодня наш шеф-повар специально для вас приготовил нечто удивительное в качестве комплимента. Желайте отведать?» Он склонился, показывая, что не смеет навязываться. «Хорошо», — Асакура кивнула ему, а затем погрузилась в изучение меню, казалось, полностью забыв обо мне. Так прошло минут пять. То ли девушка была не голодна, то ли действительно хотела выбрать, то ли просто тянуло время, я не знаю. Я же решил заказать стейк и бокал красного вина к нему. Хм, «Вполне мужской обед». Воительница же заказала три разных блюда, но все они оказались довольно маленькими в объеме. Все-таки она сюда пришла не есть. «Я хочу извиниться», — проговорила она совершенно внезапно, глядя мне в глаза. «Мне не стоило устраивать это представление на пустыре». «Не стоило», — согласился я, до сих пор не понимая цели нашей встречи. «Но вы же не извиняться пришли». Хм, почему же?» Она усмехнулась и как-то сразу открылась, сбросив куда-то свою холодность. Сейчас передо мной сидела самая обычная девушка. «В том числе и извиниться. Я действительно подвергла опасности ни в чем не повинных людей. Среди них и свою ученицу, которой я очень дорожу. Она как-никак может стать высшим призывателем». «Как вы?» — поинтересовался я. И Асакура снова улыбнулась. «Вот почему бы ей всегда не улыбаться?» — подумал я. «Глядишь, можно было бы проблемы легче решать». Одновременно с этим я краем глаза заметил, что большинство взглядов в ресторане приковано именно к ней. «Как я, конечно, вряд ли...» Она едва заметно качнула головой, и я понял, что меня пытаются то ли соблазнить, то ли просто у нее такая сила очарования, но мне определенно нравились все ее жесты. Но потенциал у нее очень хороший. Такие раз в пятнадцать лет появляются не чаще. — Я рад за Юлю, — проговорил я совершенно искренне. — Она старательная. — И ответственная, — добавила воительница. Наш разговор напоминал то ли кружение двух воинов друг напротив друга, чтобы выяснить силу противника, то ли разогрев перед основным боем. Мы оба знали, что находимся тут по другому поводу, но пока никто не спешил об этом говорить. Тут нам принесли блюда, и на некоторое время мы оказались заняты едой. Я ел свой стейк и думал, а что, если она изменила свое мнение? Может быть, удастся как-то убедить ее оставить Йонера в покое? Хотя, если бы так, то потребовалась бы эта встреча. Я подумал, что она просто решила выяснить мои мотивы. Поев, мы снова посмотрели друг другу в глаза. Признаюсь... С такой Сакурой дело иметь мне нравилось, но, памятуя, что она в любой момент может слететь с катушек, я держался отстраненно. «Отвечу сразу на все твои невысказанные вопросы», — промокнув губы салфеткой, проговорила воительница. «Я свои взгляды не поменяла. Я действительно хочу убить этого демона, и на то есть причины. Но после вчерашней стычки я много думала». Впервые в жизни я видела человека, который бы так рьяно заступался за демона. Сначала я, конечно, озверела, потому что потопное выбивает из колеи, но затем стала размышлять и не нашла ответа. Она посмотрела мне в глаза и слегка прищурилась. «Поэтому я решила позвать тебя на спокойную беседу, чтобы ты мне объяснил». Она замолкла на секунду, покосилась по сторонам, а затем склонилась через стол ближе ко мне. «Ты нафига затем она, заступаешься?» Я улыбнулся. «В последнее время я стал делать это чрезвычайно часто. Но когда все твои догадки оказываются верными, невольно хочется порадоваться». «Вряд ли вы сможете это понять», — ответил я, повернув правую руку ладонью вверх, словно предлагая ей оценить этот факт. «У вас уже на подкорке мозга заложены некоторые вещи, которые не переписать». «Иногда происходит такое, что не вписывается в привычное представление людей. Как правило, это что-то нарекают злом. Но на самом деле это просто что-то новое». «И что же в нем нового?» Осакура старалась говорить тише и держаться максимально близко ко мне, чтобы на соседних столиках не слышали наш разговор. «На его лапах кровь многих людей, пойми. Его не нужно защищать, его все равно убьют». Если это сделаю не я, это сделает другой человек из ордена демоноборцев, и поверь мне, он не будет сидеть с тобой в ресторане и распевать вино. Он просто устранит тебя без шума и пыли. Угрожайте, хмыкнул я, но не стал отстраняться, потому что мне нравился аромат, исходящий от воительницы. Зря. Я своему слову верный и друзей не предаю. Не могут демоны быть друзьями, настаивал на своем Асакура. Так и петы раньше были монстрами, но люди с ними смогли договориться, сделали своими друзьями. Возможно, настал час, чтобы то же самое произошло и с демонами. Ты не понимаешь, это другое. Почему-то у меня не вызывало диссонанса в нашей беседе то, что я с ней общался исключительно на вы, а она на ты. Мне было даже приятно, но сам укорачивать дистанцию я не собирался. Демоны никогда не будут пэтами. У меня же стал, я пожал плечами. «Думаю, пора пересмотреть эти ваши двойные стандарты и принять этот факт как данность». «Послушай, не будет такого никогда. То, что, возможно, произошло с тобой, должно быть подвергнуто тщательному изучению. Но это еще не значит, что демоны могут быть пятами, и ты мне не ответил. Почему ты в него так вцепился?» «Хорошо, я отвечу. Мне даже стало интересно, куда нас заведет этот разговор». «Только предполагаю, что ответ вам не понравится». «Я сюда не наслаждаться пришла», — проговорила воительница и улыбнулась одними уголками губ. «А понять, что происходит. Моя ученица — отличного о тебе мнения. Ричард, хоть и покойник, но бывший демоноборец и тоже на твоей стороне. А мне непонятен этот феномен, и я хочу в нем разобраться». «Рик просто видел демона в деле», — ответил я, решив, что скрывать-то мне перед Осакурой особо и нечего. «Йонер не такой, как остальные демоны, наверное, я не знаком с другими». Тут я, конечно, покривил душой, так как одного все-таки убил. «Он помог мне спасти маленькую девочку на ферме». Я посмотрел в глаза воительницы и увидел там что-то похожее на узнавание. «Ее бы сожрал кольценок, если б не Йонер. А в пещерах под хребтом дьявола он и вовсе был готов отдать свою свободу ради других людей. Это и видел Рик, поэтому заступался». То, что ты говоришь, конечно, больше похоже на вымысел. А Сакура явно погрустнела, уж не знаю, чего она ожидала услышать. Но даже если это и правда, то сути дела не меняет. Йонер приговорен. Я не отступлюсь, поэтому лучше все решить сейчас и мирно, чем потом и неизвестно как. Не я, так другие до него доберутся. Демона я не отдам, повторил я то, что говорил уже не раз. Ну что ж. Воительница поднялась со стула и еще раз вытерла салфеткой губы и бросила ее на свою тарелку. — А ты оказался даже еще более упорным, чем я могла предполагать. Тут она выждала буквально секунду и продолжила. — Так тому и быть. После этих слов она ушла из ресторана. А я остался сидеть, думая, стоит ли взять еще чего-нибудь поесть или тоже идти домой. Генрих Вайдо и Николай собрались сегодня поесть в ресторане перед важным событием в их жизни, но совершенно внезапно оказались свидетелями занимательной сцены. Впрочем, сначала их заволновала даже не эта а девушка в небесно-голубом платье, которая при ближайшем рассмотрении оказалась легендарной воительницей Осакурой. Платье настолько ярко подчеркивало все достоинства фигуры девушки, что все трое не просто засмотрелись, а глаз не могли отвести, разве что слюнки не пускали. Впрочем, это не точно. Другое дело, что подсела она к парню, который был действительно хорошо сложен, но точно был не пара такой шикарной девушки. Был он какой-то слишком скромный. «Смотри, какой бахлак!» — хохотнул рыжий Вайду, указывая на парня, сидящего напротив Асакуры. «Даже не понимает, какое сокровище ему досталось!» «Вот так всегда!» — грустно вздохнул Николай. «Лучшие девушки достаются тупым качкам, которые с тренажерки сутками не вылезают, а острый ум никому не интересен!» «Отчего? Может, подойдем да отобьем ее?» — предложил Генрих. «Скажем, что она его недостойна». «Да ты глянь на него», — Николай сделал огромные глаза. «Это она что-нибудь это отобьет». «Да, и глянь, как она на него смотрит», — поддержал Николая Вайдо. Улыбается, в глаза заглядывает. Да, она в него втюрилась по самые помидоры. «Эх, на его месте должен был быть я». «Я бы не пережил, если бы ты был тупым качком!» — хохотнул Генрих, но тут же затих, вспомнив, где находится. «Ой, да ладно! И на нашей улице будет праздник! Мало, что ли, девчонок красивых?» «Девчонок много!» — грустно проговорил Николай. «А Сакура... <пых> она одна!» «Ой, смотрите, смотрите!» — прошептал Вайду, кивая в сторону столика, за которым сидели Асакура со спутником. Он такой весь серьезный, отвечает ей сухо, через губу вообще. Слушайте, он ее не любит, я вам отвечаю. «Да ему вообще на нее плевать! Согласился Генрих, понаблюдав несколько секунд. Ты дурной какой-то! Ого! проговорил Вайду, когда Осакура внезапно встала и бросила салфетку на стол. Это чего же? Он ей что, отказал, что ли? Походу, хмыкнул Генрих, тоже не веря своим глазам. Это уж что? «У меня теперь есть шанс!» Николай наблюдал за происходящим с раскрытым ртом. Когда Николай поднялся, чтобы направиться в уборную, он прошел мимо столика этого парня и не смог удержаться, чтобы не покачать головой. «Какой же ты дурачок!» — еле слышно проговорил он. «Да уж! Такую птицу упустил!» — дополнил Вайда, который отправился вслед за своим другом. И в этот момент он увидел, как парень задрал одну бровь, словно не понимает, что происходит. «Да я бы за нее все, а ты...» эй! «Ой!» В итоге он махнул рукой и направился за своим другом. «О, идиоты!» — проговорил сидящий в одиночестве парень. «Идиоты!» ответил он сам себе и принялся разрезать остатки стейка.